Предсмертная болезнь Михаила Михайловича Спиранского началась, собственно, еще в 1838 году. И хотя потом он несколько оправился и стал опять заниматься делами и выезжать, но полным здоровьем уже не пользовался до самой смерти, постигшей его вечером 11 февраля 1839 года. Во время первой болезни Император Николай несколько раз его навещал, сложил с него суду, незадолго перед тем выданную ему из государственного казначейства для покупки дома, и, наконец, пожаловал его в графы. Между тем, в ту же первую болезнь, князь Васильчиков тайно объявил мне волю государя, чтобы в случае кончины больного немедленно запечатать его бумаги. Ссылаясь на это повеление, князь повторил мне то же самое и поутру 11 февраля, когда возобновившиеся припадки болезни уже отняли всякую надежду спасти жизнь Спиранского. Но вечером, в ту минуту, когда по известию, что все кончено, я садился в карету, чтобы ехать в дом покойного, вдруг является ко мне фельдъегерь от Васильчикова с приглашением заехать прежде к нему. Причиной сего зова было сомнение князя, должно ли теперь приступать к опечатанию бумаг, ибо повеление о том дано было в первую еще болезнь Спиранского, и государь с тех пор мог переменить свою волю. В этом колебании он сел было при мне писать докладную записку, но потом, передумав, попросил меня лучше съездить к государю для скорейшего получения ответа. «Меня тотчас ввели в кабинет в Ванечковом дворце». «Знаю уже, к сожалению, зачем ты ко мне приехал», — сказал государь. «И сейчас писал князю Илариону Васильевичу, чтобы он передал тебе приказание запечатать бумаги покойного. И я, и ты, по близким к нему отношениям, и все мы понесли потерю ужасную, неизмеримую». Потом беседа его, очень продолжительная, была вся, можно сказать, исполнена сочувствия к покойному, вразительную противоположность тому, что я видел после смерти графа Новосильцева. Не упоминая о том, что было сказано тут милостивого и лесного, собственно, для меня, при воспоминании, как именно через Спиранского я впервые сделался известным государю, Отмечу здесь только другие главнейшие моменты. «Спиранского, — говорил государь, — не все понимали и не все довольно умели ценить. Сперва и я сам, может быть, больше всех, был виноват против него в этом отношении. Мне столького было наговорено о его либеральных идеях. Клевета коснулась его даже и по случаю истории 14 декабря». Но потом все эти обвинения рассыпались как пыль. Я нашел в нем самого верного, преданного и ревностного слугу с огромными сведениями, с огромной опытностью. Теперь все знают, чем я, чем Россия ему обязаны. И клеветники умолкли. Единственный упрек, который мог бы я ему сделать, это чувство его к покойному брату. Но и тут, конечно, государь остановился, не кончив своей мысли, в которой, вероятно, заключалось тайное невольное оправдание Спиранского. «А твое дело, — продолжал государь, — оставаться в верном его школе. Служи по-прежнему, не обращая внимания на то, что слышишь вокруг себя. Иди своим путем, как велят честь и совесть. Словом, — «Действуй в духе и правилах покойного, и мы останемся всегда друзьями, и ты будешь полезен не только мне, но и Саше». Была речь и о расстраивавшемся тогда все более и более здоровье князя Васильчикова и о помощнике Спиранского, статс-секретаре Балугьянском, прежнем учителе государя. «Я уже, Бог знает, как давно не видал моего Михаила Андреевича Балугьянского» прибавил он, но слышу со всех сторон, что он совсем уже опустился, даже впадает в ребячество. Бумаги Спиранского государь велел мне только запечатать, а для разбора их изъявил мысль назначить особую комиссию, как было после князя Кочубея, предполагая в них особенную важность».